поэтому она и оставила все свои драгоценности услуги, а в карман платья, на самый крайний случай, положила заряженный пистолет. Линтон еще раз представил себе ужасную сцену со всеми подробностями, которые до той минуты тонули в пучине его праведного гнева. Да, Даниэль не была похожа на других женщин, а он читал ей проповеди и неистовствовал, как самый обыкновенный рассерженный муж. Теперь Линтону предстояло сделать выбор. Либо силой навязать жене свою волю, что было его правом, и потерять ее совсем, либо принять условия Даниэль, признать, что она личность и имеет свои собственные взгляды на жизнь. Все это Линтон, конечно, знал и раньше, не мог не знать, если в зрелом возрасте без ума влюбился в решительную девицу на 17 лет моложе себя и с непредсказуемым характером, которая одним движением мизинца сумела перевернуть всю его жизнь. «Даниэль, к счастью, хорошо отделалась», — поспешил уверить месье Робертса Линтон. «Но все же она должна будет день-другой провести в постели. Я передам ей ваши последние новости о Бриджит. Уверен, что они подбодрят графиню». Робертс поклонился, после чего Джастин проводил его до двери и учтиво простился. Затем он бегом поднялся на второй этаж и без стука распахнул дверь в спальню жены. И тут же застыл на пороге с открытым от удивления ртом. Посреди комнаты стоял чемодан, вокруг которого были разбросаны вещи Даниэль. На туалетном столике лежали ее вынутые из шкатулки драгоценности а его жена, уже полностью одетая, но неподвижная, как изваяние, сидела на краю кровати. С первого взгляда Линтон все понял. Супруга решила его покинуть. Решила бежать от тирании и оков, на которые не могла согласиться ни при каких условиях. Сердце Джастина бешено заколотилось, а на лбу выступил холодный пот. Он бросился к кровати. «Даниэль, не делайте этого! Пожалуйста, прошу вас!» Он упал на колени и сжал в руках холодные пальчики жены. Та подняла на него глаза. «Я не сделаю этого, Джастин, ради ребенка, который принадлежит не мне одной». Теперь я ваша собственность, которой уже не требуются никакие уроки или наставления. — Вы совершенно несносное создание, Данни! — воскликнул Джастин, опуская ее руки и выпрямляясь. — Я пришел к вам с миллионом извинений, с желанием совершенно изменить наши отношения. И что же нахожу? Вы сидите, как форменная развалина. А ну-ка, снимайте дорожный костюм, ложитесь в постель, забирайтесь под одеяло и слушайте. Мне очень-очень много надо вам сказать. Я признаю, что был во всем неправ. За исключением разве что наших интимных отношений». Даниэль послушно разделась и скользнула под одеяло. Что же вы желаете мне сказать, Милорд? То, что я вел себя глупо во время нашего последнего разговора. Единственным моим оправданием может быть только страх, лишивший меня в тот момент способности здраво мыслить. Я очень испугался за вас и только сейчас пришел в себя. Я также, начала была Даниэль, но граф приложил к ее губам палец и не дал продолжать. «Нет, Даниэль, тогда с вашей стороны никакой глупости не было. Вы поступали правильно, но сейчас вы едва не совершили самую большую глупость в своей жизни, решив убежать из дома. Это было бы совсем неправильно. Думаю, именно поэтому вы и не смогли на такое отважиться».